Глава 25. Договор. Прошу вас, присаживайтесь, ваше величество, сказала Амалия. Полагаю, вы уже знаете, о чём я намерена с вами говорить, не правда ли? Стефан не стал возражать и присел на скамью, хмуря брови, от чего-то ему вдруг стало трудно дышать. И ещё, ещё он почувствовал себя обманутым. Вот, значит, для чего она явилась в Любляну, такая очаровательная, такая такая опасная. Она расставила ему ловушку, и он, считавший себя, по крайней мере, не глупее многих, попался в неё, как неосмотрительная мышь. "Думаю, мы можем войтись без лишних слов сударяня", холодно ответил он. "У вас мои долговые обязательства, и я намерен их выполнить. Вы получите свои деньги обратно". "Вы собираетесь занять их у австрийского правительства?" Амалия покачала головой. Тогда, ваше величество, вместо меня вам придётся иметь дело с Кислингом и его начальством, а это куда хуже и опаснее для вашей страны. Карр посмотрел на неё с мрачным вызовом. Не продолжайте, я уже понял. Или я уступлю вам Дубровник, или вы опозорите меня перед всей Европой? Так, сударня. Совершенно верно. Договор о Дубровнике в обмен на векселя, которые вы так неосмотрительно выдали. Вам достаточно поставить свою подпись, и всё будет кончено. А если я не стану этого делать, вы не хуже меня знаете, что тогда всё только начнётся. Они сидели на скамье и молчали, но между ними пролегла пропасть враждебности, которую Стивен даже не пытался скрыть. "Могу спорить, что это было самое дорогое дело вашей особой службы", проговорил он с жалящей иронией. И в этом мгновении Амали решила, что пора окончательно сбросить маски. Ещё ваш отец обещал отдать нам Дубровник и клялся, что для него нет ничего важнее нашей дружбы. Потом он написал завещание, в котором призывал вас держать русских на расстоянии и не пускать в Дубровник ни нас, ни кого-либо ещё, Стефан вспыхнул. Мы умеем ценить союзников, но знаем также способы Как заставить ненадёжных союзников стать надёжными? Хотите знать? Стыдно ли мне за то, что я сделала? Ни капли, потому что нет удовольствия выше, чем обмануть того, кто сам привык всех обманывать. Амалия поднялась с места. Завтра же договор в Дубровнике должен быть подписан. Пётр Петрович Аленин уже приготовил текст, и я могу передать его вашему секретарю для ознакомления. Стефан хотел что-то сказать, но Амалия подняла руку, словно закрывая ему уста, и я не желаю тратить время на обсуждение договора о нейтралитете и прочем, чему грош цена. Или Дубровник, или завтра же вся Европа узнает, кому и за сколько вы покупали украшения. «Змея», — подумал опечаленный король, — «змея. Но до да чего же привлекательная змея». Даже сейчас, когда она в открытую угрожает ему, у нее такие глаза... Ах, такие глаза... «Вы не оставили мне выбора, сударыня», — промолвил он со вздохом, вставая со скамьи. «Что ж, присылайте ваш договор, я подпишу его». «Но у меня есть один вопрос». «Какой же?» — спросила Амалия, предчувствуя подвох. «Скажите, когда вы закрывали мою дочь от пули террориста... Вы делали это только ради договора или ради чего-то ещё? Амалия вспыхнула, а король, попрощавшись, удалился с приятным ощущением хотя и маленькой, но победы, потому что нет такой бочки дёгтя, которую не могла бы подсластить самая крошечная ложечка мёда. Во вторник подписан договор под боскою курьерами и особой охраной в Петербург. Сложное даже рискованное дело было завершено блестяще. Больше ничто не держало Амалию в узилии, и она принялась собирать вещи. Стоял ясный тёплый сентябрь. Амалия побывала у Бреговича, передала его жене деньги, пообещала прислать все переводы его стихов на русский, какие сумеет только отыскать. Вернувшись в Теволи, она неожиданно для себя увидела Мусю. которую дождалась её в гостиной. "Я думала, вы уже давно вернулись из Петербурга", вырвалось у Амалии. "Наше путешествие затянулось", засмеялась Муся. "Мы добрались до Голландии и объездили почти всю Германию. В Бельгию тоже заехали. Теперь возвращаемся в Венецию и решили тебя навестить". Амали отметила про себя, что навестить её пришла одна Муся. Андрей же благоразумно воздержался от визита. впрочем, и это больше не капле не волновало, хотя она не принимала всерьёз роман с Войкеечем. Он послужил тем самым сердечным клином, которым, по пословице, вышибают другой клин. Амалия была почти уверена, что теперь, если она увидит Андрея, её сердце будет биться так же ровно, как и за минуту до встречи. Впоследствии Амалия не раз будет вспоминать этот мирный вечер, Совместную прогулку к пруду и любимого лебедя, который бегал за ней как собачка. Ой, у тебя тут есть даже теннисный корт? Оживилась Муся. Если хочешь, завтра можем сыграть партию другую, предложила Амалия. Сегодня уже поздно. Сказав это, она вспомнила, что ни Михаил, ни обе королевы прежде такие сердечные не давали о себе знать с тех пор, как договор о Дубровнике был подписан. Конечно, Стефан позаботился о том, чтобы члены его семьи больше никогда не имели с ней дела. Зато вчера к ней приезжал граф Верчиле вновь слататься, и на этот раз она вынуждена была ответить ему окончательным отказом. Амалия предполагала, что в ответску сенатор скажет о ней что-нибудь колкое, и его словцо острота будут повторять во всех гостиных. Однако старограф её удивил. На утро он прислал картину Батичелли, которая ей так понравилась, и в записке сообщил, что смиренно принимает её решение и выбрал этот подарок, чтобы Амалия вспоминала о нём. Она рассталась с Мусией, предварительно условившись, что часов в 11 они встретятся для игры в теннис. Красное солнце садилось за деревьями парка, и возле статуи Персея порхала большая пёстрая бабочка. Наконец, она села на нос победителю медузы и затрепетала крылышками. Амалия предполагал, что Муся, не отличавшаяся особой пунктуальностью, появится только к полудню. Но к её изумлению, та явилась едва ли гораздо раньше назначенного часа, и лицо у неё было настолько растерянное, что Амалия сразу же встревожилась. Амалия-то слышала, что происходит в городе в Астане когда мы читаем книги, в которых описывается нечто подобное, каждый тешит себя мыслью, что он бы уж точно не сплоховал и в этой ситуации непременно сказал бы что-нибудь умное, но амалия не смогла выдавить из себя ничего, кроме само собой напрашивающегося: "какое в Астане самое настоящее, представь себе". Повсюду вооруженные люди, беспорядок, грабят дома и гостиницы. Нас с Андреем тоже пытались ограбить. И мы, мы... Тут только Амаля увидела стоящего в дверях Андрея, который неловко переминался с ноги на ногу. Но она даже не успела задуматься, что значит его присутствие здесь, совсем рядом, потому что в это мгновение до нее донесся отдаленный треск выстрелов. Мы сразу же приехали к тебе, пролепетала Муся. У неё дрожали губы, а в глазах стоял страх. Они ведь не осмелятся ворваться к подданным императора, правда? Амаля тотчас же вызвала слуг, велела запереть ворота и никого не пускать. Но всякий случай спрятала украшения и деньги и забросала вопросами Мусю и Андре: "Что за восстание? Кто его предводители и чего они хотят?" Это республиканцы. сторонники Фредерики, а может быть, военный путч. Я не знаю, твердил совершенно потерявший голову Муся. Не знаю. Кажется, королевский замок был окружён войсками, но мы проехали мимо очень быстро. В нашу карету стреляли, представляешь? Пуля разбила стекло. Амалия лихорадочно размышляла. И так Стефан утратил контроль над ситуацией. И теперь в столице творится непонятно что. Телефона в те воли не было, и Амалия уже решилась послать человека к Ленину, разузнать что до да, как. Но тут на пороге появилась до смерти испуганная горничная. Амалия Константиновна, они взломали ворота и идут сюда. Кто они? спросила Амалия, и собственный голос показался ей в этом мгновении чужим. Не знаю, но они в военной форме и у них У них синие повязки на правом рукаве. Затрещала выбиваемая дверь, взвизгнула служанка, случайно оказавшаяся на пути ворвавшихся в дом, но её никто не тронул. Звеня шпорами, стуча каблуками, небольшая группа военных вломилась в гостиную, и вместе с ними туда, словно проскользнув тень всего, что обычно сопутствует переворотам. хаоса, грубой силы и попрания всех законов. Бонапарт, стоявший в углу, злобно таращился на незваных гостей. Однако Амаль встретил их с поразительным спокойствием. Чем могу служить, господа? Собирайтесь, бросил самый старший. Вас хочет видеть генерал? Это прозвучало как приказ, да по сути и было приказом. Чувство, что сейчас в её жизни Может произойти все, что угодно. Возможно, она больше никогда не вернется сюда. Амалия повернулась к своим друзьям. Муся смотрел на нее расширившимися от ужаса глазами. Андрей побледнел и стиснул челюсти. «Амалия, не ходи туда. Кто знает, что у них на уме?» Но она отлично понимала, что у нее нет выбора. Слова в эти мгновения не шли Муси на язык. И она не нашла ничего лучше, чем протянуть Амалии свою шаль. Та молча поблагодарила её взглядом и вышла в сопровождении офицеров. Садясь в экипаж, который стоял у ворот, Амалия машинально отметила про себя, что уже видела его раньше. Именно в нём перевозили в тюрьму схваченного на ипподроме террориста. И хотя она не верила в предзнаменования, но всё же упала духом. Карета в окружении кавалеристов с синими повязками мчалась по узким Люблинским улочкам. Амаля заметила, что они проехали дом Бреговича, и подумала, что, наверное, старику в эти мгновения особенно тяжело. Снова он видит мятеж, и снова против дорогих его сердцу королей. Брегович и в самом деле услышал шум и выстрелы, и спросил у жены, что происходит. Она пыталась отвлечь его внимание, но в конце концов пришлось сказать правду. Впрочем, стрельбу на улицах даже при всем желании... Не выдерз за праздничную канонаду. Значит, опять они выступили против короля? вздохнул старый поэт, щурясь на пустую клетку, оставшуюся от попугая. В прошлой революции куда-то исчез весь кофе. Я надеюсь, что такого безобразия больше не повторится. Ты так спокоен, пробормотала его жена, теряясь. Я думала, она покраснела, что я как в прошлый раз Пойду на баррикады сражаться за моего повелителя. Брегович медленно покачал головой. За свою жизнь я видел вблизи четырёх иллирийских монархов, и ни один из них даже не удосужился прочесть мои стихи. Десятки моих стихов стали народными песнями, а люди, за которых я был готов отдать свою жизнь, он вздохнул и чувствуя, что жена волнуется, Стал ее ласково успокаивать. Не бойся, родная моя. В конце концов, наш дом сожгли еще в первую революцию, так что терять нам нечего. Ты, главное, проследи, чтобы у нас был кофе, а то со всеми этими восстаниями не мудрено запутаться. Сидя в карете, Амаль размышляла о том, какому генералу она могла понадобиться и зачем. Вряд ли старый Иванович... был замешен в происходящем, и Либоранеса Курв совершенно не разбирается в людях. Генерал Новокович, тот самый, который подарил ей жёлтую лошадь, был арестован по делу валетов, но ходили слухи, что доказательств против него не нашлось, и его пришлось отпустить. Таким образом, если он действительно жаждал власти, то вполне мог возглавить переворот. Хуже всего, если друг Лотта и Кислинга Генерал Ракитич поднял мятеж, чтобы подчинить Иллирию Австрии. Вот Ракитич вполне мог отдать приказ доставить к нему Амалию, например, с целью передачи через неё российскому правительству, чтобы оно не вмешивалось в здешние дела. Ещё имелся Блажович, генерал в отставке, ныне депутат парламента, совершенно незаметный человек, с которым она за всё время перебросившись разве что парой фраз, а так как в жизни именно незаметные люди частенько преподносят самые заметные сюрпризы, то Маляне вольно задалась вопросом, уж не обвёл ли он её вокруг пальца своим обманчиво простым видом. Но тут она поглядела в окно, и мысли о Блажевиче вылетели у неё из головы. Карета как раз проезжала площадь, на которой стояла собняк подаренный королем Лотте Рейн-Лейн. В центре площади выселась величественная конная статуя короля Владислава, но вовсе не она привлекла в эти мгновения внимание Амалии, а расположены неподалеку от статуи фонари. На одном из этих фонарей висели два тела. Первое принадлежало австрийскому резиденту Кислингу, а второе — Лотте Рейн-Лейн. Это было белое видение в балетном наряде, похожий на отслуживший своё манекен. Руки балерины бессильно повисли вдоль туловища, и она слегка покачивалась на осеннем ветру. Вокруг памятника и вокруг повешенных клубилась густая толпа, и какой-то оратор, забравшись на постамент и держась для устойчивости за ногу коня, произносил пламенную речь. Маленькая собачка, как две капли воды похожая на талисмана, Металась возле фонаря с повешенными и пронзительно скулила. Нет, сказала себе потрясённая Малия, это не Ракитич, это не он стоит во главе мятежа. Выходите с ударяня. Боже мой, она отлично помнит это место дворец князя Михаила, тот самый, в котором она впервые увидела короля. Только теперь двор заполнен людьми с синими повязками на рукавах. Среди них не только военные, но и штатские. Интересно, что стало с князем? Или он успел спастись? А король? А его семья? А Милорад? Если удача не окончательно отвернулась от Стефана, он может быть цел и невредим. Но вряд ли заговорщики оставили в живых его главного телохранителя, бедный Вайкевич. «Сюда», — говорит конвойрующий ее офицер, и, встретив королевский взгляд Амалии, добавляет, — Прошу вас, сударыня. Куда исчезли представительные лакеи, надменная придворная, разряженная иллирийские дамы? Во дворце наследника всё вверх дном. Вдохновенные лица, вдохновенная суета. Кто-то тащит охапку винтовок, ещё двое несут ящик с гранатами, бежит курьер с безумными глазами, и Амалия, словно кожей, ощущает электричество. иначе не скажешь, витающей в воздухе. Прошу вас, подождите. Она кутается в шаль муси, хотя ей вовсе не холодно, а скорее наоборот. Через минуту офицер возвращается. Прошу, генерал вас ждёт. Она вошла, и дверь за ней тотчас же затворилась. Подняв голову, Амалия встретила взглядом с человеком, который сидел за столом. Надо сказать, что менее всего Она ждала увидеть тут его.